Глава шестнадцатая Валерия Никогда не думала, что все может быть настолько хорошо. Похоже, дело было совершенно не во мне. Эта мысль пролетела в моей голове в тот момент, когда мы укладывали спать в отдельной комнате, предварительно открыв дверь, чтобы не пропустить Алину, которая проснется утром. Как ни странно, но дочка сегодня прекрасно спала. Даже не елозил а по кровати. Да и я, чего уж таить, спала как никогда хорошо. В заботливых руках, похоже, только так и спится. Утро было прекрасным, как и день в целом. Его не испортили звонки мужа, который недовольно кричал в трубку о моей договоренности с некой Ангелиной. Даже сообщения свекрови как-то прошли мимо меня, а в них женщина совершенно не стесняясь говорила о том, что так просто данную ситуацию не оставит. Утверждала, что внучка будет с ней. потому что т у р ь к о н а может дать ей достойное воспитание. — Ты на меня как-то странно влияешь, — призналась Марку, который читал сообщение вместе со мной. — Почему? — оторвал он взгляд от телефона. — Я совершенно спокойно и рассудительно, — улыбнулась. — Чего не скажешь обо мне, — п р б у б н и он. — Это только на словах они герои. Внучку видели всего с пару десятков раз, а может и того меньше. Так что я уже ничего не боюсь. Марк прижал меня к себе одной рукой и поцеловал волосы. А я смотрела на Алинку, которая с усердием грызла и кружку, косо смотря на нас. День прошел довольно быстро и никаких новшеств не принес. Домашние дела довольно быстро были сделаны. Я составила список того, что необходимо будет взять на будущий переезд. Обрадовалась тому небольшому количеству вещей, что по итогу выходило. Мне, по сути-то, и брать было сильно нечего. Вот Алине ей дам. Хотя, если так подумать, она у меня не щеголяет каждый день в обновках. У нее вещей столько, чтобы в одном костюме она была. Второй сушился на батарее, а третий был на запас. Вот и все. и з л и ш е с т в особо нет. Я завтра с отцом по магазинам, — оторвал меня от д е л Марк. Домой что надо? Для торта. Я задумалась и быстро взяла второй листочек, где подробно все расписала. А если привезешь творог, то я еще тебе и кексы сделаю. И что вы думаете? Ради кексов этот несносный мужчина побежал в магазин с ее же секунду, только хитро прищурился и рванул в комнату собираться. Как я смеялась словами не передать. Алина же явно пока не понимала, что происходит, но к моему веселью р е ш и л присоединиться. Улыбалась во весь рот, демонстрируя свои прекрасные зубки. «Я быстро!» предупредил Марк, застегивая куртку на ходу. «Хорошо». помахала ему вслед и стала доставать из холодильника другие нужные продукты. Марк действительно пришел быстро, но кроме продуктов принес еще и букет цветов. — Спасибо. Прижала неожиданный подарок, который грел душу и радовал сердце. Ведь получать сюрпризы без повода мне было вновь. — Да что там без повода? Я их и по поводу получала раньше не так часто. — Какой же я все-таки была дурой! Не жила, а существовала! Думал, что так и должно быть. А так не должно. Должно быть радостно, легко и хорошо. Должна быть поддержка и уважение, а не потребительское отношение. Говорят, что в отношениях всегда виноваты оба. Бывает и хорошее, и плохое. Но, к сожалению, из хорошего в моих бывших отношениях только Алина, да моя влюбленность по неопытности. Придуманный образ, в который я верила, пока розовые очки не разбились стеклами внутрь, причиняя боль. но моментально раскрывая глаза. А в том, что виновата? Да, виновата, что была как бесхребетное существо и позволяла собой так себя вести. Но теперь все по-другому. И рядом совсем иной человек. Да и я уже не та. В четыре руки мы сделали тесто, которое было крайне простым. Пока кексы в духовке поднимались, стали думать, чем их украсить. Начали от посыпок, закончили фруктами и орехами. А что? На любой вкус и цвет. Запах, конечно, стоял изумительный. Правда, для меня он был привычным. Чего не скажешь о соседях. В общем чате, куда я совсем недавно добавилась, наша соседка уточнила, кто так вкусно готовит. Пришлось сделать фотографию, и... Я подумать не м о г у а что мне закажут шесть штук к завтрашнему вечеру. При этом цена была более чем достойная. «В магазине завтра все куплю». Подбегнул Марк, откусил кусочек и, зажмурившись... — Вкусно! — а т о усмехнулась в ответ. Но внутри, лякоя оттого, что все получилось так, как надо. Настроение снова полезло вверх, а жизнь уже больше не казалась такой пресной, скучной и жестокой по отношению ко мне. Все налаживается. Обидно, конечно, что для этого пришлось пройти такие испытания, которые сильно ударили по мне и по моему доверию к этому миру. Но время идет вперед. А значит, и я должна шагать за ним следом, стараясь лишний раз не оглядываться назад. Новый день принес массу положительных эмоций, потому что я предвкушала, как буду готовить на заказ, прокручивала в голове другие рецепты и летала по дому, как на крыльях. Марк уже как час назад уехал с отцом в большой торговый центр, откуда мне пару раз даже звонил, так что я занималась тем, что посвятила себя дочери. Любовалась подаренными цветами и просто жила. с т у к в дверь, раздался где-то через час. Подскочив на ноги, побежал открывать дверь. Скорее всего, приехал Марк с большими пакетами. Но стоило открыть дверь, как я увидела Кирилла. Зачем приехал? Уточнил, даже не желая пропускать его в квартиру. И немного пугаясь. Не за себя, а за дочь. Вдруг он захочет силу ее забрать. Боже, какая же я идиотка! расслабилась. Подумала, что ему не до нас, что скоро уедем в другой город. А тут вот как. н у ничего, я сильная. Буду биться до последнего и надеяться, что Марш скоро приедет. С ним я как за каменной стеной. А сейчас главное не подавать вида, что напуганно и растеряно. Кирилл как шакал. Всегда нападал, чувствуя, что противник слабее и не сможет дать отпор. И это за время жизни с ним я видела не раз. «Я имею право видеться с дочерью», — произнес он. «Как странно, что ты о ней вспомнил», — парировал в ответ. «С дочерью будешь видеться после суда, не раньше». «И кто же мне запретит?» — усмехнулся мужчина. А я уже была готова захлопнуть перед его носом дверь, навалившись на нее всем телом. Как услышал, вполне внятный ответ. «Я запрещаю». Марк появился в коридоре наперевес с пакетами. Он уверенно шел в нашу сторону, так что я даже вздохнула от облегчения. — О, герой вернулся домой, — усмехнулся Кирилл, но в сторону отошел. — И тебе советую тоже отправляться туда, откуда пришел. — Я хочу увидеть дочь. Мужчина стоял на своем, но Марк сделал по-другому. Он занес квартиру пакеты, осторожно поцеловал меня в щеку и захлопнул за собой дверь. Дальнейший разговор проходил без меня. Даже повышенных тонов не было. А я видела в глазок, как Марк что-то четко и быстро говорил своему некогда другу. Кирилл хмурился, прятал руки в карманы и после ушел, не проронив ни слова. — Я хочу знать, что ты ему сказал. п о т р е б о в а л с р а з у же, как Марк зашел в квартиру. — Обязательно расскажу. Улыбнулся этот невыносимый мужчина. — Как только разложим продукты. Я, кажется, помидоры на самое дно пакета положил, ну и сверху придавил их банками. В кухню пакета мы вносили крайне осторожно, но стоило вытащить все на стол из первой сумки, как синхронно повернули голову в сторону коридора. Там, кряхтя и изображая из себя червяка, п о л з л а Алина. — Па! — сказала она. — Ма! — Мы тут! — отозвался Марк, спеша на помощь дочери. — Еще раз кто я? «Па!» «Вот так всем ы говори! Па-па!» «Па-па!» Поджав губы, я с трудом сдерживала слезы. Марк сиял от счастья, как начищенный чайник. Все папкал, а за ним то и дело повторяла Алина. «Слышала!» — восторженно произнес он. «У меня чуть сердце сейчас не остановилось!» Говорил, а у самого глаза блестели от стоящих в них слез. Слышала, лобнулась. — А теперь ползем в комнату. Спать пора. Марк опустил Алину на пол, сам занял место рядом с ней и действительно пополз по-пластунски. Дочка, посмотрев на то, что делает мужчина, стала за ним повторять. — Надо массажиста найти. Я р а с с л ы ш а л голос из коридора, когда счастливая парочка от меня скрыла за углом. — Чтоб ы получалось лучше. — Надо будет, согласилась. Тогда сразу же, после переезда. Пока я разбирала пакеты, нашего коробочки, в которую можно будет уместить заказанные кексы, невольно посмотрела в сторону коридора, потому что именно там в последний раз мелькали пятки Марка. Надо же. Он и это предусмотрел. Даже ленту взял, чтобы я могла все перевязать. Покачала головой, так как просто не верила в происходящее. Ведь все слишком хорошо выходит. А если так, значит, нужно ждать удара откуда-то со стороны. Но не может быть все так гладко. Не бывает. Жизнь — это весы, где все синхронно. Если есть хорошее, то и плохое будет. Хотя мне кажется, только чаши уравнялись. Ждать очередного подзатыльника мне совершенно не хотелось. Однако я прекрасно понимала, что все отношения не идеальны. Где-то что-то должно будет вылезти. Я даже приблизительно понимаю, с какой стороны ждать подвоха. Не буду кривить душу и скажу, как есть. Марк там, в другом городе, пользуется популярностью у женщин. Просто им не очень повезло. Он ни на кого не обращает внимания. Зато я прекрасно вижу, какими взглядами мужчину провожают. И сейчас, в это сложное время, теперь уже будет зависеть от меня, как будут складываться наши отношения. Марку я доверяю самое ценное. И доверяла всегда. Значит, и сейчас должна доверять. Проводить между ним и к и р и м о м параллели кощунством. Мой муж, надеюсь, в скором времени бывший, был другого в о с п и т а н и я Мир видел иначе. Отказаться от женского внимания не мог. Марк же в упор не видит того, как ему с т р о и т глазки. Это уже о многом говорит. Моя главная задача – доверять и верить. Кому, как не Марку. Пока мужчина укладывал дочку и занималась тестом, ставил капкейки в духовку и делал глазурь, которая выходила очень правильная. Так что на готовый кекс сложилось идеально. После того, как украсила пышные шапочки, все аккуратно поставила в коробку и поняла, что в таком оформлении смотрятся кексы еще лучше. Обернула упаковку лентой, написала соседке, что готова принести ей заказ. Пока ждала ответа, пошла в комнату, где застала умилительную картину. Марк спит на краю кровати, а Алина рядом с ним, прижавшись к руке мужчины. обхватив ее своими ладошками. Осторожно в ы ш е л из комнаты и поспешила за телефоном. Сделала несколько снимков со всех сторон. Часть из них переправила маме Марка и ему самому. Пока возилась в чатах, получила сообщение от соседки, что она дома и ждет меня. Отлично. Сейчас а д а м и можно будет посуду помыть. Или присоединиться к отдыхающим. Накинув куртку и подхватив кексы, в ы ш е л из квартиры. Соседка почти сразу же открыла дверь, стоило мне подойти к ней. «Какая красота! Без изюма, да?» «Без», — рассмеялась. «Приятного аппетита!» Она расплатилась со мной наличными и с восторженными ухами понесла кексы в квартиру. А я пошла к себе, находясь в небольшом шоке. Ведь это мои первые заработанные деньги с помощью кондитерки. Я была в прострации, но в то же время не разрешала себе мечтать и радоваться. Это просто единичный случай. Хотя очень хочется верить, что мое небольшое дело будет прибыльным, а я смогу почувствовать себя более уверенной. Не успела только закрыть дверь, как у ж е л ч а т дома. Сначала в нем появились фотографии моих кексов в красивой упаковке. Потом откусанный кекс. Потом слова благодарности. И вопрос, делаю ли я торта. Медовый торт могу сделать или Наполеон. Но на это й н е д е л е потом уезжаю. Сразу предупредила, еще не веря в происходящее. Следом получила два заказа к концу недели. Хм, кажется, мечтать все же не вредно, а очень даже полезно.